Однако Каролина сделала из этого слишком искусно составленного письма только один, сам собой напрашивающийся вывод. Александр по-прежнему живет с Идой, тогда как она сама ведет себя безупречно по отношению к нему. «Неужели ты думаешь, что у меня так много отношений, которые надо прерывать?» — ответила она. «Господи, да разумеется, у меня нет ничего похожего на то, что происходит у тебя, и в дружбе я очень разборчива. Кроме тебя мне в целом свете никто не нужен. Ты пугаешь меня, когда говоришь, что, может быть, еще долгое время не сможешь с ней порвать. Если ты меня любишь, разве не должен ты с ней проститься и приехать к своей жене? Если ты этого не сделаешь, значит, ты меня не любишь, и тогда лучше умереть. Это печальное послание, датировано 19 ноября. Каролина написала его перед тем, как покинуть Палермо ее пригласили петь в Венеции в театре Ла Фениче. Уже на следующий день, 20 ноября, она вновь взялась за перо, на этот раз для того, чтобы нарисовать Александру картину безоблачного счастья, которое они узнают годом позже, когда поженятся и поселятся в красивом доме во Флоренции. Как видишь, я смирела до того, что решаюсь строить планы. Но если бы ты знал, Как я боюсь, что твое нынешнее и будущее счастье всего лишь сон, как я весь день себя убеждаю и в конце концов говорю себе, ты с ума сошла, это правда, он тебя любит, он твой муж, и тогда восклицаю, Господи, это слишком большое счастье. Пока она таким образом убивалась своими несбыточными мечтами, Александра по доносу арестовала неаполитанская полиция. Власти обвиняли его в том, что он въехал в королевство, воспользовавшись подложными документами. Он был пойман с поличным, и отпираться было бессмысленно. Однако Жаден обратился к временно исполняющему обязанности дипломатического представительства Франции графу де Берну. И господина Дюма отпустили, взяв с него слово, что он в 24 часа покинет город. Он не заставил себя уговаривать и поспешил убраться, как всегда, в сопровождении Иды и Жадена. Вскоре тряский дилижанс уносил троицу, клевавшую носом после стольких волнений. Теперь они направлялись в Рим. Но что же их туда влекло? Оказывается, у Александра были грандиозные планы. Он хотел встретиться с папой. Светоч, христианство, встречается с литературным светилом. Разве эта картина недостойна того, чтобы весь мир, затаив дыхание, ею любовался? На завтра же, по приезде, Дюма начал хлопотать об этом. Агюс де Талане, первый секретарь при папском престоле, добился для него аудиенции. Григорий XVI принял писателя. Его святейшество был облачен в длинные снежно-белые одежды, на голове белая камилавка. Александр, хотя и готовился к этой важной встрече, при виде святейшего папы испытал такое чувство, будто очутился в преддверии небесного мира. Упав на колени перед папой, он потянулся поцеловать его шитую золотом красную туфлю, но тот протянул ему руку и с улыбкой попросил встать. Затем, усадив гостя напротив себя, принялся деликатно и дипломатично расспрашивать его о том, с какой целью он предпринял эту поездку. Разговор получился несколько бессвязный. Собеседники то и дело перескакивали с одного на другое. Говорили и о Шатабриане, и о Луи Филиппе, и об удивительной самоотверженности католических миссионеров в самых отдаленных странах, и о благодетельном воздействии религии на ход мировой истории. Внезапно его святейшество, резко сменив тему, спросил Александра, о чем будет его следующая пьеса. И тот без колебаний ответил, что следующей его пьесой будет Калигула. Григорий XVI, казалось, был удивлен и даже несколько недоволен тем интересом, какой французский писатель проявил к этому чудовищу, проклятому историками и духовными лицами. Тем не менее, он подарил Дюма несколько простых четок, сделанных из оливковых косточек, и сказал, что эти оливки были сорваны в Гефсиманском саду. Александр был очень взволнован этим душеспасительным разговором. Он во всех подробностях пересказал его Иде и горел желанием разделить с ней ясное и благородное наставление, которое получил сам. А вот другую новость хотя в его глазах она была не менее важной, чем папская оуэдиенция, он от нее скрыл. Каролина известила его о том, что по дороге в Венецию заедет в Рим. Надо было как можно скорее все устроить, чтобы тайно с ней свидеться. Но он знал толк в подобных уловках. Свидание состоялось в назначенный день, в назначенный час, в гостиничном номере, И ни у кого не возникло ни малейших подозрений. Вновь испытав в объятиях Каролины то же упоительное блаженство, какое познал в Палермо, Александр не решался развеять ее иллюзии насчет будущего их союза.